Истовое религиозное служение естественно сочетается в творческой судьбе Миркиной с внеконфессиональной религиозностью. Вот как она сама высказывается о разнице между религиозным и атеистическим мировоззрением. Религиозное сознание это трепетное сознание тайны, превосходящей на шум. Атеистическое сознание Сознание, лишенное трепета перед неведомым и безграничным. Лишь по недоразумению мы вынуждены говорить о ней, как о человеке светском, хотя она, скорее, человек света. В своих стихах, подобном псалмам, она прозрачнивает непроницаемые для ума места богословских диспутов, художественностью разрешая эти темные для рассудка и открытые сердцу открываемое сердцем, небесные архипелаги. В христианстве логос отождествляется с Христом. Но не так-то легко основное понятие греческой философии, то есть нечто умопостекаемое, соотнести с абсолютно непостижимым, с Богом. И кажется, что это по плечу только мистической поэзии. Как глубоко нам надо замолчать, чтобы сама душа заговорила? Какая есть немеренная сила в том условии, что к душе обращено? Самим Творцом становится оно. Границы между стихами, эссеистикой, прозой и публицистикой Зинаиды Миркиной прозрачны. Ей не нужна маска, за которой бы она прятала свое истинное лицо – чтобы помножить на два его тайну. Это полное совпадение со своей сутью дар столь редкий, и он такой высокой пробы, что не нуждается в присущем искусству анонимно-игровом начале. Хотя только благодаря поэтическому складу ее натуры этот дар раскрывается во всей своей полноте. Слова «нет, никогда не умрет нетленный», «Я за него умру», произносит не лирический герой Миркиной, а она сама. Любой намек на дистанцию между поэтом и его лирическим «я» здесь был бы недопустим. Ее лирический герой никогда не меняет и, кажется, даже не имеет своего амплуа. Само понятие «лирический герой», как мне кажется, носит в художественном мире вестника условный характер. При смене жанра, переход от стихов к прозе, от прозы к эссоистике, устанавливается не новые правила игры, а иная степень доверия. Меняется лишь интонация ритма речи, но не глубина осмысления того, о чем и о ком говорится. Герои и авторы во всех ипостасях творчества Миркиной совпадают от и до. Эта способность отвечать чисто не только за каждое слово, но и за каждое тайное движение души, обескуражит того интеллектуала, который поднаторил в анализе раздвоенности сознания, прочно обосновавшись в подполье, описанном Достоевским. Хотя сам Достоевский в «Князе Мышкине» и разоблачил все наше жалкое, заносчивое, надуманное родствующее подполье. За опытом беспредельной открытости стоит тайна целостности, а не тайна раскола. Стоит искренность, а не откровенность. Рвущему на груди тельняшку больше нечего сказать. Беременная истины не пошалохнется, И слова его будут тихие и простые. В толпе рвущих на груди тельняшку его и не заметят. Где твой предел, душа моя? Простор небес не исчерпаем. Кто может знать, что там за краем, Когда отсутствуют края? Дух вечно веет сквозь пределы, Всегда насквозь, И потому так верит, так ликует тело, Все тайники открыв ему. Царь радости моей великой, О ты, который овладел всем сердцем, Внутренний владыка, огонь, сжигающий предел. Отказ от литературных условностей, расшаркиваний и даже определенная скандальность, граничащие с подлинным юродством, смутят склонного к напряженной рефлексии читателя. Он привык доверять сложным вещам, намеренно запутанным, закодированным. И порой он посует перед видимой простотой, перед незримой глубиной, к которой можно только причаститься. Но именно этого святого юродства и не хватает всему тому, что глубоко в нас сидит, хотя не на той последней глубине, которой мы призваны. Иначе бы высокое юродство не отпугнуло бы нас. Приведу цитату из статьи Эмилия не уходящей свет Зинаиды Миркиной. Сколько поэзии в стихах Зинаида Миркиной? Вопрос важный и деликатный. Не то чтобы стихи скорее молитвы, приходилось мне слышать. Монотонно, одно и то же, напрямую выражает мысль. В большом количестве читать трудно. Странно. А ведь меня ни разу не посетило сомнение в том, что стихи Миркиной поэзия. Неудивительно, что подобный дар способен оценить только тот читатель, который обладает родственным ей духовным опытом. Перефразируя Баратынского, я бы сказал, что ее читатель – это одновременно ее друг, причем не в переносном, а в прямом смысле этого слова, и друг на все времена. Она не создает некий вымышленный образ поэта, которому читатель хотел бы набиться в друзья. Она именно такая, какой предстает в своих стихах, в прозе, в ассоистике, в публицистике. Блистательный лектор и чуткий собеседник она ни разу и никому не дала усомниться в искренности своих слов. В ее поезде «Озеро Сариклен» происходит мистическая встреча двух душ школьной учительницы Ольги Куреневой и поэта и художника Ефраима Аданова. Они словно обладают одной душой, которая не имеет границ и в то же время удивительно цельная. Нельзя сделать что-то или подумать о чем-то отдельно от самого себя, а значит и отдельно от Бога. Нельзя быть счастливым вдали от истока своей глубины, Даже не то, чтобы нельзя, а просто невозможно. Вот как подается ход мысли Ефраима Аданова, у которого так много общего с князем Мышкиным. «Разве я не был таким же другом Богу, как друзья Иова и Ову? Я любил его, любил, конечно. Но я был около, а не внутри. Я не делил с ним его сущности. Автором поести описан духовный путь, который выходит за рамки билетвистики. Это уже не только исповедь отдельно взятого человека или поколения, но и проповедь, причем проповедь тихая, выстраданная. Разговоры Ольги Кореневой с ее оппонентом профессором Коршем перекликаются с диалогами поэма о великом инквизиторе из романа Достоевского «Братья Карамасова. Эти разговоры Ольги с Коршем, который плетет свою паутину в тени князя мира сего, обладают художественным достоинством сами по себе. Однако как же мощно они углубляют русло традиции, в которой работал Достоевский и восприемником которой он являлся. Курш за творением не может и не хочет разглядеть Творца. Удивительно, что и Ольгина подруга Белла смиренно несущая свой крест, улавливает в большей степени то, что находится лишь в горизонте творения. Были тоже тяжело дышать на высоте, где Бог соприкасается с душой, хотя, казалось бы, между Коршем и Бэллой пролегает пропасть. Ученики любили Христа, но еще не знали, что придется полюбить истину, которая через Христа явилась в мир. Очень тяжело оторвать глаза от земли даже тем людям, которые, сами того не ведая, уже идут по облакам. Вторая или высшая ипостась лирического «я», а именно поэта-художник Ефраим Аданов, потребовалась Миркиной для того, чтобы всмотреться в лицо последней глубины, которая не может быть лицом нашим, отражающимся в зеркале. Вот почему озеро отражает лишь невидимую красоту человека. Вот почему Ольга слегка улыбнулась зеркалу, и вся улыбнулась распахнутому окну. Катя, самой близкой Ольге Алексеевне существо, внезапно отдаляется от матери. Как почему это происходит? Ребенок хочет понравиться миру. Родители любят свое чадо и так. Духовный путь подобен озарению. Но учить озарению невозможно. Вот почему родители, даже лучшие из них, так часто проносят мимо своих детей Божьи дары. Финал повести ожидаемо непредсказуем. Тот, кто выстрадал способность разговаривать с внутренней бездной, уже не может быть одинок. Но для того, чтобы услышать глубину, Нужно пожертвовать своей поверхностной общностью с людьми, особенно с близкими людьми. А близкие, в силу причин совершенно естественных, не всегда способны принять это и понять. Как отражается эпоха в поэзии Миркиной? Значит ли что-либо для нее категория исторического времени? Или она смотрит сквозь время, не замечая его примет? Замечает, но не позволяет своему внутреннему простору заговорить на языке злободневности. Она девица божественным природок красотам, но в трепете и Миркиной нет кетанизма. Неудовольствие, пусть даже эстетическое, является высшим благом и целью ее жизни, а служение. Возведение неизвимого собора – нелегкий труд. Храм строится не только веком и миром, но и песней безымянной печуки. Я небо вступаю навстречу, здороваясь с влажным кустом. Мне надо вдохнуть бесконечность, а все остальное потом. К чему не звала бы эпоха, зов вечности в сердце не стих. Важнее глубокого вдоха не знаю я дел никаких. Что самое главное в мистическом опыте Миркиной, донесённом до нас через поэтическое слово? В нем всё пропущено через сердце, которое зорко всматривается в мир Божий и видит его глазом художника. В нём судьба и творчество, дела и слова не входят в противоречие, из-под тяжка предавая друг друга. В её опыте нет фантазирования превратно толкуемой мистики, с ее буквальным пониманием рая и ада, с ее буквальным пониманием бессмертной плоти, то есть пониманием не творчески-духовным, а механически-физическим. Воскрешение тела – тайна непостигаемая, и любое безответственное фантазирование столь округляет эту тайну, что она превращается в разменную монету, в аргумент в споре, а не в опыт глубочайшего замолкания ума. Антоний Сурожский пишет, «Невозможно говорить, что в день последнего воскресенья наши тела восстанут такими, какие они сегодня, а не какие они были вчера или будут через три недели. Речь идет о том, что наша телесность будет воскрешена, а в каком виде и как, мы не имеем никакого понятия и никаких указаний в этом отношении. Поэтому речь идет не о том, чтобы сохранить в целости тело данного человека какой он есть сегодня. Речь о том, чтобы дать возможность этому телу продолжать жить и действовать и принимать творческое участие во всей целокупности жизни этого человека, его умственной жизни, жизни его сердца, любви. Здесь было бы уместно вспомнить Чаодаевскую форму жизни в духе. Христианское бессмертие есть жизнь бессмертия а совсем не то, что обыкновенно воображают – жизнь после смерти. Жизнь без смерти – это и есть наше творческое участие во всей целоковности жизни, в том числе и умственной жизни. Но умственная жизнь лишь тогда умножает силу, которой берется Царствие Небесное, когда уступает первое место жизни сердца. Потому что только сердцу по силам все уступить Богу. «О, как вы жаждете, как ждете бессмертия, воскрешения плоти! А Бог нам отдал плоть свою!» — напишет она. Но здесь мне хотелось бы привести другое стихотворение, посвященное теме посмертного воздаяния. «А если ты растаешь струйкой тыма? А если жизни подведен итог и все, что мы с представим? А Бог, кто Он?» непредставимый Бог, так смысл пропал ни на одно мгновение. Непредставимое этой глубине души моей вернейшее движения необходимо так, как воздух мне. И может нет ни рая ни ада, простор небес непредставимо тих, и нет ни наказания, ни награды, но только сердцу и не надо их, полученных за что-то от кого-то. Душа под небом, как бокал пустой, И пустота от всей земной заботы Окажется небесной полнотой. Умом непредставимая, иная, Мысль приказала некогда, живи. Я ничего своим умом не знаю, Но полнота, но океан любви. Сколько же ей потребовалось силы мужества, чтобы перенести уход из жизни горячо любимого супруга. В стихах, датированных апреле мая 2013 года, написанных во свет ему, сквозь боль утраты просвечивает то смутно, то отчетливо радость встречи в Боге, которая уже состоялась здесь, на земле, и которая будет длиться вечно. А рассказывая о своем духовном пути, Григорий Померанц неизменно возвращался к одной и той же точке в судьбе. Будучи молодым человеком, он дал бой материальной бездушной бесконечности, по сравнению с которой его личное существование сводилось к нулю. И он победил всепоглощающую бездну материи. Если бесконечность есть, то меня нет. Если я есть, то бесконечности нет. Именно эти слова померанца Меркина предпослал одному из стихотворений, написанных в память о нем. «Так истинное высшее «я» человека должно одарить дурную бесконечность». Это был первый удар померанца, нанесенный по тоталитарному сознанию, исповедующему беспросветный дотерминизм. Григорий Соломонович прожил долгую, полную испытаний, прекрасную жизнь» большую часть которой его спутницей, музой духовным камертоном, была Зинаида Александровна. Стихи во свет ему – это и плач и гимн. Плач по нему, не по себе. гимна всему тому, что они так любили, что стало их общей судьбой на долгие годы. Говорить о воскрешении из мертвых, как о чуде, следует величайшей осторожностью. Вот с какой деликатностью размышляет о власти Создателя над законами мира Александр Мень. Чудеса во все времена, как правило, не посекает на свободу человека, не навязывают ему веры. Вспомним, как воскресший Христос не явился своим врагам. Подлинное чудо оставляет место для сомнений, для его приятия или отвержения. Почему воскресший Христос явился только своим друзьям? Да потому что одних глаз, чтобы увидеть победу Христа над смертью, недостаточно. Тут необходимо зрение сердца. Глазами обладали и враги Христа, но они ничего не увидели. Полагать воскрешение из мертвых непреложным фактом физической реальности означает проявить непростительное непонимание к реальности зримой а ведь именно она во всей полноте своих неограниченных законами природовозможностей и противостоит смерти. Тайна воскресения – это тайна сердца сораспятого тому, кого оно беззаветно любит. Ты глядел в глаза жестокой яви, ты не отводил от бездны глаз. Что же ты сумел противоставить мраку, обступающему нас? Этой полной к глуши, Этой бездуховности в ответ, Ты свое противоставил душу. Из ее глубин сверкнувший свет. Яркий прочерк внутреннего света Вспыхнул, тьму ночной разрубя. Выход есть, безвыходности нету. Жизнь без смерти есть внутри тебя. Может прах вернуться снова к праху? Но бесспорно огненная весть. Больше нет в душе ни капли страха. Что б с тобой не сделали, а есмь. Я люблю тебя с такой силой, что способна разорваться грудь. Ты ушел, дыхания не хватило. Значит, надо за тобою в путь. Но не в те загровные пределы. Есть дорога дольше и трудней не свет за погребенным телом, за душой любимую твоей. Мне дано великое задание различить беззвучный зов творца, реза говорящее молчание всей душой дослушав до конца. Мне сказали капли дождевые в вспышку скрестившемся огне. Мертвых нет, но только мы живые, живы лишь отчасти, не вполне. Это слово бессловесной хвои, весть из распахнувшихся небес. Если я воистину живою быть сумею, значит, ты воскрес. Если бы местоимение «ты» начиналось не со строчной буквы, а с заглавной, то у читателя были бы все основания считать, что речь в стихотворении идет о Христе. Миркины и пишет о нем, и говорит с ним. Но так сроднить с Богом, как роднит потери самого близкого человека, не способно ничто. И сколько же нужно душевных сил, чтобы это тайное родство снести, чтобы не отречься от него в коре, Чтобы вдруг не обнаружить, что миром и тобой правят банальные законы природы, против которых ты бессилен, и власть которых никто не отменял. Я только лишь теперь узнала, что значит смерть. Ой, это жало, вонзившаяся прямо в грудь, так что уже нельзя вздохнуть. Я это знаю лишь сейчас, хотя теряла много раз любимых близких родных, но я умела жить без них. А нынче в грудь мою проник весь холод смерти. Этот крик ты слышишь, пустота исчез. Но что, что значит этот вес? Откуда он натек такой всеобнимающий покой? И кто меня из бездны слез вот в эту высоту вознес? Так может, жизнь нам разрубя, взамен тебя Бог дал себе? И, Боже Святый, может быть, пришла пора тебя вместить? Это вопрос сына, полного любви и смирения. Это уже и не вопрос, а ответ. Впрочем, не моя воля, но твоя-то будет. Пронести через всю жизнь высокий строй души, не перестать слышать Господа и в горе это значит доверить Ему все самое дорогое, что у тебя есть, было и будет. Это значит уже ничего не иметь отдельного от Него, своего припрятанного на черный день. Это значит вместить его даже в сердце и не боли которую еще можешь или уже не можешь вынести, и вместить и испытать безграничную тихую благодарность. Жить вечной жизнью это значит беззвучный быть, как небо гладь, беззвучный и совсем прозрачный, чтобы никого не заслонять, не заглушать самой собой Так жить, чтобы была слышна волна вселенского прибоя. Вот та священная волна, Которую часами слушать самозабвением могли, Волна, что в мир приносит душу, и вновь несет ее земли, Куда не ведаю, но тише. Открылся сердце четкий слух. Я ясно чувствую, я слышу. Тот неимущий смерти дух. Я не знаю другого отечественного поэта, который бы с таким вызовом пренебрег богатейшим арсеналом поэтических средств и добился при этом такого высокого уровня владения словом, действительно жгущим человеческие сердца. Читательская аудитория Миркиной огромна. Людей, которые нуждаются в ее поддержке, в ее ласковом наставничестве, так много еще и потому, что мистический опыт Зинаида Александровны До дна открыт любому, кто доверится своей духовной и художественной интуиции. А я уверен, что порознь эти интуиции не ходят. Сколько в мире ее духовных детей, которые не знают о существовании друг друга. Но если они знают Бога, то и друг друга они знают. Глубоко верующие воцерковленные люди, а среди них есть и монахи и монахини, Зачитываются ее стихами и сказками. О сказках Миркиной нужно говорить отдельно и подробно, так же, как и о ее эссеистике. Из личного общения Зинаида Александровной его не с не больше, чем позволили мне мои скромные силы. Но и на осмысление услышанного, притугаданного сердцем, едва ли хватит жизни. «Царствие Божие внутри нас», — не устает повторять она, — На этом же метафизическом основании зиждилась мудрость Григория Соломоновича Померанца. Его вклад в русскую и мировую культуру, в историю свободы духа, который пишется и чернилами судьбой, еще предстоит оценить. В религиозном свободомыслии Антония Сорожского, Александра Шмемана, Александра Меня, Георгия Чистякова был огонь той правды, у которого смогут отогреться, кажется, все – И этим же добрым внутренним огнем охвачена в богословие богословии Померанца и Миркиной. Его духовная интуиция помогала и будет помогать ей доносить до нас вести нового мира, а ее стихи углубляют в русло его религиозно-философской мысли. Более чем полувековой творческий союз Григория Померанца и Зинаиды Миркиной. Позволил им выразить в слове ту полноту личного переживания Бога, без которой всякое творчество теряет свой первоначальный исконный смысл.